«Дай мне, где стать, Архимед. Найди, где стать, Назе. Утверждайся, где стоишь, Гёте. Пребывай там, где стоишь. Максима более необходимое и теперь, чем когда бы то ни было, так как, с одной стороны, люди раскалываются на большие партии, а затем и каждый отдельный человек хочет проявить себя согласно индивидуальному усмотрению и способности». Лучше всегда прямо высказывать, как думаешь сам, не пытаясь много доказывать. Все приводимые нами доказательства являются ведь только вариациями наших мнений, и люди противоположного образа мыслей не слушают ни того, ни другого. Всякое существо есть аналог всего существующего. Поэтому бытие всегда представляется нам в одно время и раздельным, и связанным. Когда чересчур увлекаешься аналогией, все сливается в одно тождество. Когда избегаешь ее, все распыляется до бесконечности. В обоих случаях мысль парализуется. В первом случае, как чрезмерно живая, во втором, как умершленная. Каждый феномен доступен, как планум инклинатум, наклонная плоскость, на которую легко взойти, но которая заканчивается крутым и неприступным обрывом. Человеку свойственно И с его природой теснейшим образом связана та особенность, что ему для познания недостаточно ближайшего, а между тем каждое явление, которое мы с вами воспринимаем, представляет в данный момент ближайшее, и мы можем требовать от него, чтобы оно само себя объяснило, раз мы энергично будем пытаться проникнуть в него. Этому люди, однако, не научатся, потому что это противоречит их природе, поэтому и образованные люди, познав что-либо нечто истинное, не могут воздержаться от приведения его в связь не только с ближайшим, но также с самым отдаленным. А отсюда проистекает заблуждение за заблуждением. На деле близкий феномен связан с отдаленным лишь в том смысле, что все приурочено к немногим великим законам, которые повсюду обнаруживаются. Что такое общее? Единичный случай. Что такое частное? Миллионы случаев. Аналогии должна опасаться двух заблуждений. Во-первых, отдаться остроумию, тогда она расплывается в ничто. Во-вторых, окутаться тропами и сравнениями, что, однако, менее опасно. Ни мифологии, ни легенд нельзя терпеть науке. Предоставим их поэтам, которые призваны обрабатывать их на пользу и радость мира. Человек науки пусть ограничивается ближайшей ясной действительностью. Но если изредка он пожелал бы выступить в риторическом облачении, то будет дозволено ему и это. Чтобы найти выход, я рассматриваю все явления как независимые друг от друга и стараюсь властно изолировать их. Затем я рассматриваю их как корреляты, и синтез их дает самую полную жизнь. Я применяю это преимущественно к природе, но этот способ рассмотрения плодотворен и в применении к новейшей, подвижной всемирной истории. Все, что мы называем изобретением, открытием в высшем смысле, есть из ряда вон выходящие проявления, осуществление оригинального чувства истины, которое, давно развившись в тиши, неожиданно, с быстротой молнии, ведет к плодотворному познанию. Это на внешних вещах изнутри развивающиеся откровения, которые дает человеку предчувствие его богоподобности. Это Синтез мира и духа, дающий самую блаженную уверенность в вечной гармонии бытия. То, что в науке и поэзии мы называем краткий обзор, восприятием великой максимы, это всегда гениальная умственная операция. Ее достигаешь путем созерцания, не размышления и не обучения или традиции. Поэзия и правда. Книга 16. Человек должен держаться веры, что непонятное доступно пониманию, иначе он не стал бы исследовать. Понятно все частное, допускающее какое-либо применение. Таким путем непонятное может стать полезным. Есть тонкая империя, которая теснейшим образом отождествляется с предметом и таким путем становится настоящей теорией однако это потенцирование духовной способности свойственно лишь высокообразованной эпохе. Всего отвратительнее педантичные наблюдатели и фантазеры-теористы. Их эксперименты мелочны и сложны, их гипотезы темны и причудливы. Чтобы понять, что небо везде синее, не нужно ездить вокруг света. Общее и частное совпадают. Частное есть общее, являющиеся при различных условиях. Не требуется все самому видеть и пережить, но если ты хочешь доверять другому и его описаниям, то прими во внимание, что ты имеешь дело с целой тройкой, предметом и двумя субъектами. В естествознании также необходим категорический императив, как и в нравственной области. Надо только принять во внимание, что мы стоим с ним не в конце, а в начале. Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория. Синего неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать позади феноменов. Они сами составляют учения. В науках много достоверного, если не смущаться исключениями и уметь уважать проблемы. Когда рассматриваешь проблемы Аристотеля, удивляешься дару наблюдательности и тому, Какие только вещи не привлекали к себе взора греков! Они впадают лишь в ошибку чрезмерной поспешности, шагая от феномена непосредственно к объяснению, благодаря чему появляются совсем неприемлемые теоретические положения. Это, однако, общая ошибка, которую делают еще и в настоящее время. Гипотезы — колыбельные песни, которыми учитель убаюкивает своих учеников. Мыслящий добросовестный наблюдатель все больше приходит к сознанию собственной ограниченности. Он видит, чем дальше расширяется знание, тем больше появляется проблем. Наша ошибка состоит в том, что мы сомневаемся в достоверном, а недостоверное желаем фиксировать. Моя же максима при исследовании природы закреплять достоверное и внимательно наблюдать за недостоверным. Приемлемой гипотезой я называю такую которую мы устанавливаем как бы шутя, чтобы предоставить серьезной природе опровергнуть нас. Так как для дидактического изложения требуется в внесомненность, ибо ученик не желает получать ничего сомнительного, то учитель не может оставить в покое ни одной проблемы, обходя ее, например, в некотором отдалении. Сразу же должно быть что-либо определено. И вот некоторое время кажется, что обладаешь известным пространством, пока кто-нибудь другой не вытернет коли в изгороди, и тотчас снова не оградит ими более узкое или более широкое пространство. Страстный вопрос о причине, смешение причины и действия, успокоение на ложной теории приносит великий, неподдающийся учету вред. Ложное обладает тем преимуществом, что о нем можно постоянно болтать. Истинное нужно сейчас же использовать, иначе оно ускользает. Кто не понимает, что истина облегчает практику, может сколько угодно мудрить с ним и крючкотворствовать, чтобы хоть немного прекрасить свою ошибочную нутную работу. Немцы, да и не они одни, обладают даром делать науки недоступными. Англичанин – мастер сразу использовать все открытое, пока оно не поведет к новому открытию и к доброму делу. Спросите-ка, почему они во всем опередили нас? Мыслящий человек обладает тем удивительным свойством, что туда, где лежит неразрешенная проблема, он любит примышлять образ фантазии, от которого он не может отделаться, даже когда проблема разрешена и истина очевидна. Нужен своеобразный поворот ума для того, чтобы схватить бесформенную действительность в ее самобытнейшем виде и отличить ее от химер которые ведь тоже настойчиво навязываются нам с известным характером действительности. При наблюдении природы в великом и малом я неизменно ставил вопрос, кто высказывается здесь, предмет или ты сам? И в этом смысле я рассматривал также предшественников и сотрудников. Каждый человек смотрит на готовый и упорядоченный, оформленный, совершенный мир в конце концов только как на материал, из которого он станет создавать для себя особый, к нему приспособленный мир. Дельные люди хватаются за него без колебаний и орудуют с ним в пределах возможного. Другие нерешительно ходят вокруг да около. Некоторые сомневаются даже в его существовании. Кто достаточно проникся бы этой истиной, не стал бы ни с кем спорить, а рассматривал бы чужое воззрение, а также и свое собственное, как явление. Мы ведь почти изо дня в день убеждаемся, что один может с удобством мыслить то, что для другого невозможно мыслить, и при том даже не в таких вещах, которые имели бы какое-либо влияние на благо и зло, а в таких, которые для нас совершенно безразличны. То, что знаешь, знаешь, собственно, только для себя. Когда я говорю с другим о том, что я на свой взгляд знаю, он сразу полагает, что знает это лучше меня, и мне приходится все снова уходить в себя со своим знанием. Человек находит себя среди действий и не может удержаться от вопроса о причинах. Как существо костное, он хватается за ближайшую из них, как за наилучшую, и на этом успокаивается. В особенности любит поступать так человеческий рассудок. Одинаковые или, по крайней мере, сходные действия производятся природой различными способами. Желание объяснять простое сложным, легкое трудным есть порог распределенный по всему телу науки. Проницательные видят его, но не всегда сознаются в ней. Просмотрите внимательно физику, и вы найдете, что как феномены, так и эксперименты, на которых они построены, обладают различной ценностью. Все сводится к первичным опытам, и построенная на них глава стоит надежно и прочно. Но есть также опыты вторичные, третичные и так далее. Если им приписываются равные права, они спутывают то, что было выяснено первыми. Свет и Дух, царящие, первый в физическом, второй в моральном, суть высшие мыслимые неделимые энергии. И не принадлежит ли цвет всецело чувству зрения? Я ничего не имею против допущения, что цвет можно даже осязать. Его самобытные свойства при этом еще более выявились бы. Все проще, чем можно мысленно представить себе, и в то же время взаимообусловленнее, чем мы в состоянии понять. Те, которые складывают единственный, наияснейший свет из цветных видов света, являются настоящими абскурантами. Как Сократ призвал к себе нравственного человека, чтобы последний сколько-нибудь просветился относительно себя самого, так Платон и Аристотель выступили перед природой, в свою очередь, как призванные. Один с умом и душою, жаждущим отдаться ей, другой со взором исследователя и методом, направленным на ее завоевание. И вот всякое приближение к этим трем, которое становится возможным для нас в целом и в частностях, является событием, которые мы радостнее всего ощущаем и которые всегда служат могучим стимулом нашего образования. Чтобы из безграничного многообразия, раздробленности и запутанности современной физики снова спастись в простое, нужно все снова ставить себе вопрос, в какое отношение к природе стал бы Платон, к природе, как она представляется нам теперь, при своем более значительном многообразии, при всем ее основном единстве. Ибо мы убеждены, что мы на том же пути можем органически достигнуть последних разветвлений познания и на этом фундаменте постепенно возвести и укрепить вершины каждого знания. При этом, однако, мы должны постоянно следить за тем, идем ли мы в направлении работы нашей эпохи или против него, иначе мы рискуем отклонить полезное и принять вредное. Опыт сначала приносит пользу науке, затем вредит ей так как обнаруживает и закон, и исключение. Среднее между ними отнюдь не дает истинного. Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом. Между ними лежит проблема. То, что недоступно взору. Вечно деятельная жизнь, мыслимая в покое. Объяснение явлений. 1831. В Нью-Йорке... 90 различных христианских вероисповеданий, из которых каждый на свой лад почитает Господа Бога, не вступая ни в какие столкновения с остальными. В естествознании и даже во всяком исследовании мы должны дойти до такого же положения. А то, что же это значит, когда каждый говорит о либеральности и мешает другому думать и высказываться по-своему. Самое врожденное понятие, самое необходимое, понятие причины и действия, становится в применении поводом к бесчисленным, все повторяющимся заблуждениям. Мы совершаем большую ошибку, всегда представляя себе причину близдействия как тетиву, близ стрелы, которую она пускает. И однако мы не можем избежать этой ошибки, потому что причина и действие всегда мыслятся вместе и, стало быть, сближаются в уме. Ближайшие ощутимые причины можно как бы поймать а поэтому и, скорее всего, понять. Вот почему мы охотно представляем себе механическим то, что относится к высшему роду. Сведение факта к причине – только историческое трактование. Например, факт смерти человека и причина – выстрел из ружья. Падение и толчок. Желание объяснить с их помощью движение мировых тел собственно вскрытый антропоморфизм. Это ход путника через поле. Поднятая нога опускается, оставшаяся позади стремится вперед и падает. И так без изменений, от выхода до прибытия. Что если бы на том же пути заимствовали сравнение у конкабежца В этом случае поступательное движение идет на пользу оставшейся сзади ноге. Причем последний вместе с тем берет на себя обязанность дать еще такой импульс, что другая нога теперь уже находящаяся позади, в свою очередь сохраняет возможность двигаться некоторое время вперед. Индукции я никогда сам себе не позволял. Если кто-нибудь другой хотел воспользоваться ею против меня, я сейчас же устранял ее. Сообщение посредством аналогии я считаю столь же полезным, как и приятным. Аналогичный случай ненавязчив, ничего не хочет доказывать. Он становится против другого, не соединяясь с ним. Много аналогичных случаев не соединяются в замкнутые ряды. Они подобны хорошему обществу, которое всегда больше стимулирует, чем дает. Очень хорошо говорят, явление – это следствие без основания, действие без причины. Человеку так трудно дается отыскать основания и причину потому, что они, в силу своей простоты, скрываются от взора. Мыслящий человек ошибается в особенности тогда, когда он допытывается связи причины и действия. То и другое составляет вместе неделимый феномен. Кто в состоянии признать это, тот на правильном пути к деятельности, к делу. Генетический метод ведет нас на лучший путь, хотя и он недостаточен. Ни одно явление не объясняется само по себе и из себя. Лишь многие, взятые вместе, окинутые одним взором, Методически упорядоченные дают в конце концов то, что могло бы сойти за теорию. Когда то, что мы знаем, излагается нам по иному методу или на чужом языке, оно приобретает особую прелесть новизны и свежести. Круги истинного соприкасаются непосредственно, но в промежутках у заблуждения остается довольно место, чтобы развернуться и проявиться. Природа не беспокоится о каком-либо заблуждении. Сама она не может поступать иначе, как вечно оставаясь правой и не заботясь о том, что из этого проистечет. У природы нет ни одной закономерной способности, которой она при случае не проявила и не приложила бы. Кортезий несколько раз писал свою книгу «Метод» заново. И в том виде, как она сейчас лежит перед нами, она все же ничуть не может помочь нам. Каждый, Кто некоторое время предается добросовестному исследованию, должен когда-нибудь изменить свой метод. У девятнадцатого столетия все основания следить за этим. Ознакомьтесь с явлением, отнеситесь к нему с той точностью, какая только возможна. Посмотрите, как далеко можно уйти с ним в понимании и в практическом применении, и оставьте проблему в покое. Обратно поступают физики – Они направляются прямо на проблему и запутываются по пути в стольких трудностях, что под конец у них не остается никакого выхода. Из величайшего и из мельчайшего, раскрываемого человеку лишь искусственными средствами, вытекает метафизика явлений. Посредине лежит все обособленное, соответствующее нашим чувствам. Это моя область. Причем я, однако, от всего сердца благословляю те даровитые умы, которые приближают ко мне вышеуказанные области. Конец книги. Читал Ренат Усманов.